Сура «Аль-Маун» – «Мелочь». Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяния? فذالك الذي يدعو اليتيم тот кто гонит сирату ولا и не побуждает накормить кормить бедняка Горе молящимся. Ал-лязинахум Которые небрежны к своим намазам. Которые лицемерят. и отказывают даже в мелочи.